Страница 434. Письмо 343. Адольфу Федоровичу Марксу. 1898 год. Ноября 7. -го, Ясная поляна. «Милостивый государь Адольф Федорович, я получил ваши два письма и корректуры. Примечание первое. Отвечаю на ваши вопросы и повторяю свои вопросы, на которые очень прошу вас ответить». Ваши вопросы. Первое. Право первого опечатания в Германии еще никому не отдано, но будет отдано тому изданию, которое предложит за него выгоднейшие условия. Дело это представлено мною Чертковым, к которому немецкие переводчики и издатели имеют обратиться. Второе. Переводы на иностранных языках, выходящие в России, могут появляться после выхода повести в вашем издании. Третье. Главы от 8 по 40 вам высланы. Остальные, надеюсь, выслать двумя частями не позже конца этого месяца. Так я думаю и так желаю, но хотя в том и мало вероятности, но могут встретиться препятствия, нездоровье, смерть, так как я нахожусь в процессе перерабатывания последней части. Теперь мои вопросы и предложения. Первое. В повести есть много мест нецензурных, и чем дальше я над ней работаю, тем этих нецензурных мест становится больше. Но это не должно препятствовать помещению повести в Ниве. Для этого нужно поручить просмотреть повесть литератору, знающему требования цензуры с тем, чтобы этот литератор-редактор исключил те места, которые он считает совсем нецензурными, и изменял Сомнительные места так, чтобы они не представляли препятствий в цензурном отношении. Сделав же эти изменения, я просил бы прислать их ко мне для просмотра. Примечание второе. Вот то, что касается цензурности. Второе. У времени напечатания. Я просил бы вас выпустить первые номера около половины января. Примечание третье. Третье. Количество листов в каждом номере я просил бы вас определить теперь при расчете на 12 листов печатных. В ожидании ответа остаюсь с совершенным уважением. Готовы к услугам Лев Толстой. Примечание. Первое. Письма 29 октября и 4 ноября и корректуру глав с первой по 39 воскресенье Смотри рукописный дело Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Второе. Толстому 21 декабря 1898 года был прислан оттиск романа с отметками исключенных и измененных мест из-за нецензурности, сделанных редактором Нивы Сементковским. Третье. Воскресенье начало публиковаться в Ниве с 13 марта 1899 года. Конец примечаний.